Колби вернулся в дом. Мартина, расположившись в углу гостиной, разговаривала по телефону, а мадам Буфе и Жорж прибирали комнату, вынося из нее предметы, привезенные на грузовике Анри. Дадли достал бутылку виски и несколько стаканов. Налив, он протянул один из них Колби и тут же залпом осушил свой. Затем он что-то невнятно пробормотал себе под нос И Колби впервые увидел на его лице улыбку. О, вот это мне как раз и не хватало, радостно произнес Дадли. Единственное, что я могу теперь сказать вам, Лоренс и Мартина, черт подери, все наши беды наконец-то кончились. Нет, еще. О боже, воскликнула Мартина, прижимая к уху телефонную трубку и замахала рукой, чтобы Колби и Дадли замолчали. Отлично. «Но они хоть схватили, Деко, а вы уже позвонили?» «Прекрасно, спасибо вам за все!» Мартина положила трубку. Колби, подняв было стакан с виски, опустил руку. Он слишком устал, чтобы бурно реагировать на какие-либо новости, пусть даже приятные. «Вуавин?» — просто спросил он Мартину. В ответ она с плохо скрываемым восторгом кивнула. Колби у бандитов на площади Этуа кончился бензин, прямо у разделительной линии перед въездом на Елисейские поля. Слава богу! Сейчас там такое творится. Напарнику Деко удалось выскочить из грузовика и скрыться. Когда двое регулировщиков предъявили Деко претензии за то, что он создал пробку, тот спаниковал и тоже бросился бежать, но они все же его схватили. Деко попытался сопротивляться, и полицейские изрядно его поколотили. Они еще, наверное, не знают, что автофургон числится в списке угнанных, но наверняка это выяснят, когда доставят Деко в ближайший участок и займутся протоколом. Также выяснят, что выключатель зажигания неисправный. Вуавин уже сделал анонимный звонок в уголовную полицию и сообщил, что в фургоне ящик – в котором находится член бандитской группировки, убивший Тореона. Протараторила Мартина и трепещат восторгом, опустилась на стул. «Не хотела бы я быть на месте Деко. Бедняке придется долго ломать голову, прежде чем он поймет, где прокололся». «А вы не опасаетесь, что, оказавшись в полиции, Деко расскажет, что с ним произошло?» спросил Дадли. «Я имею в виду об этом доме». «Об этом доме, да он и под пытками ничего не расскажет. Он же думает, что уже все еще здесь, и если она попадет в руки полиции, то непременно укажет на него, как на убийцу Ториона. А если и не попадет, то, по крайней мере, полиция выйдет на ее след. «Хочу вам сказать, что вы, черт возьми, отлично оба поработали!» — радостно произнес Дадли и, налив себе еще, залпом осушил стакан. Пройдясь в джиге, он радостно добавил, сверкая глазами. «А сегодня днем я уже буду над Атлантикой!» Колби, желая еще раз насладиться пустынным видом улицы, посмотрел в окно. В этот момент под окном с изяществом молодого сокола, падающего камнем на свою добычу, появился шикарный, слегка покрытый дорожной пылью, феррари, который остановился у подъезда дома. Левая передняя дверь машины распахнулась, и из нее выскочила длинноногая, полная жизненной энергии дама лет тридцати пяти, с развивающимися на ветру черными волосами. Она успела обижать автомобиль, прежде чем открылась вторая дверца. На даме была замшевая дорожная куртка, дополненная шелковым шарфом, небрежно перекинутым через плечо. Колби удивленно сдвинул брови, «Похоже, она приехала в их дом». «Кто это?» — спросил он. Из машины показался молодой человек лет двадцати, не старше. Широкоплечий, с искрящимися карими глазами, весьма мужественного вида. Он словно сошел со счета, рекламирующего какие-нибудь крутые американские сигареты. Засмеявшись, дама игриво потрепала парня по волосам, и, указав ему на багажник, направилась к входу, держа в руках большую толстую папку. Белозубая, словно у восемнадцатилетней людоедки, улыбка, особенно сильно выделяющаяся на ее загорелом лице, делала ее похожей на стареющую кинозвезду или ведущую телепрограмму. Колби услышал, как подошедший к окну Дадли издал какой-то странный вопль. Показавшаяся из-за его спины Мартина ахнула. «О, нет!» — вскрикнула она. «Не может быть!» В гостиную вошла Сабина Мэннинг и, положив на стол папку, широко раскинула руки. «Мэриман, или ты не рад меня видеть? Подойди же и поцелуй меня!» Лицо Дадли приобрело цвет кожи, освещенного неоновой лампой трупа. Он стоял неподвижным и издавал странные гортанные звуки, которые, видимо, означали «восторженное приветствие». Подойдя ближе, она поцеловала своего остолбеневшего посредника и, не отрывая от него рук, сделала шаг назад. «Мэриман, ты определенно похож на призрака. Тебе все же следует выбраться из этого мавзолея и хоть немножко пожить в свое удовольствие. Все сидишь здесь с логарифмической линейкой, биржевыми сводками и подсчитываешь мою прибыль. Я чувствую себя виноватой перед тобой». «А, Мартина, дорогая, как я рада тебя снова видеть! Карлита, мальчик, поставь где-нибудь чемоданы!» Карлита опустил багаж на пол. Колби мучительно пытался прийти в себя, а тем временем Сабина Мэннинг, звучно чмокнув парня, стала инструктировать своего спутника, что делать дальше. «Отправляйся на Крилон. Машину пока можешь оставить себе» и постарайся хоть немного отдохнуть. Дорога из Ниццы была такой долгой и утомительной. Остаток дня я буду очень занята с рекламными агентами, так что лучше не звони. Выбери на свое усмотрение дискотеку и заезжай за мной к девяти. Это все, дорогой, до встречи». Карлита ушел. Сабина Мэнинг повернулась к Колбе. «Мне кажется, мы с вами раньше не встречались», промолвила она. «Извини», — сказала ей Мартина, слегка смутившись, чем и удивила Колби. «Это Лоуренс Колби, а это мисс Мэннинг». «Очень рада нашему знакомству, мистер Колби», — сказала писательница, и, крепко пожав Лоуренсу руку, задержала ее в своей. Затем она бросилась к столу и взяла папку. «Как мило, чтобы все собрались, чтобы встретить меня». «Нельзя терять ни минуты. Мы можем сразу же приступить к работе над этим материалом». «Да, но... но прежде позвольте мне показать вам, чем я занималась все это время, и тогда станет ясно, почему мне необходим совершенно новый имидж». «Вы, конечно же, знакомы с теми жуткими эротическими произведениями, которые я написала. Я просто содрогаюсь, когда вспоминаю, чем занималась раньше». Колби вновь попытался было остановить этот словесный поток, но, увидев за спиной мисс Мэннинг Мартину, отчаянно подававшую ему знаки, смирился и стал слушать дальше. Мартина явно хотела, чтобы Лоуренс продолжал оставаться тем, за кого его приняла мисс Мэннинг, но ему было непонятно, зачем же и дальше водить писательницу за нос, ведь их афера все равно рано или поздно раскроется и единственным, что теперь могло уберечь их от крупного скандала, был самолет. Тем временем и мисс Мэннинг, раскрыв свою папку, высыпала на стол огромную кипу фотографий, в большинстве своем глянцевых 8 на 10, то есть размером и качеством идеально подходящих для репродукций. Поводив по снимкам рукой, она аккуратно разложила их по столу. Беглому взору Колби предстали изображения залитого солнцем моря, подводных пейзажей, бесконечных палуб яхт, облепленных ракушками остовов древних кораблей, аквалангов, несметных количеств амфор различного объема и формы, предметов античного искусства, поднятых со дна, и фотографии членов экипажа яхты. Как ни странно, но когда Лоуренс стал более внимательно рассматривать фотографии, Наибольший интерес у него вызвали те снимки, на которых были запечатлены люди, окружающие пышащую здоровьем и сияющую радостью мисс Мэнинг. «Подводная археология», — продолжала она, обращаясь к Колби. «Создание акваланга, мистер Колби, можно я буду называть вас просто Лоуренс, позволило ученым встать на качественно новую ступень в научных археологических исследованиях. «Только представьте себе культура, насчитывающая пять тысячелетий. Эта колыбель мировой цивилизации так и пролежала бы неразгаданной под многометровой толщей воды, если бы не изобретение акваланга. Мэриман, вы не попросите кого-нибудь отнести чемоданы в мою комнату?» «Так вот, дорогой, вирами, трирами, галеры, военные суда, корабли с предметами античного искусства — Затонули на пути в Римскую империю И кто знает Может быть на закате древней истории На Днеморском оказались даже целые Неизвестные миру города Колби про себя отметил Что Мартина с любопытством Рассматривает разложенные на столе фотографии Обращая особое внимание на те снимки Которые вызвали наибольший интерес и у него На них были изображены члены экипажа яхты Внешне все они напоминали Карлита. Лет девятнадцати черноволосые, кореглазые, загорелые парни, красивые, словно греческие боги. Даже беглого взгляда было достаточно, чтобы убедиться в том, что под их узкими, плотно прилегающими к мускулистым бедрам плавками скрываются выдающиеся мужские достоинства. Судя по фотографиям, экипаж судна состоял из десяти человек, и их мисс Мэнинг на шесть месяцев, которая длилась ее археологическая экспедиция, должно было вполне хватить. Однако, как свидетельствовали снимки, частично экипаж во время плавания периодически менялся, что, впрочем, вряд ли препятствовало проведению исследовательских работ, поскольку их цели и задачи оставались неизменными. Колби вновь предпринял попытку остановить мисс Мэнинг. «Да, я знаю. Я много прочитал на эту тему, и меня это очень взволновало. Но мне все же непонятно, почему вам для публикации новой книги необходимо менять свой имидж. Лоуренс, вы меня удивляете. Безусловно, я просто обязана его изменить. Это же жизненно важный и фантастически потрясающий научный материал, и я хочу, чтобы он стал достоянием широкого круга читателей». «В достоверность собранной мною информации трудно даже поверить», сказала она, широко раскинув руки, словно героический персонаж какой-нибудь средневековой драмы. «Черт возьми, так это написала Сабина Мэнинг. Да что этот автор дурацких секс-романов понимает в археологии? Именно так все обо мне и подумают. Они же никогда не поверят, что я способна написать что-нибудь по-настоящему стояще» что-то очень важное для человечества. Но мне сначала хотелось бы хоть немного прийти в себя после этой изнурительной поездки в автомобиле. Возьмите фотографии, Лоуренс, и пройдите с ними в мои комнаты. Пока я буду принимать ванну, мы сможем подетальней остановиться на каждой из них. Нам нельзя терять ни минуты». Она уже была вышла из гостиной, но, заметив изумление на лице Колби, Остановилась и засмеялась. «Боже мой! Я имела в виду через дверь мой мальчик. Я же не рассчитываю, что вы будете тереть мне спину», сказала мисс Мэнинг и, улыбнувшись, Мартине добавила. «Англосаксы так обворожительно стеснительны». «Да», — подтвердила та с ледяной улыбкой на лице. «Так оно и есть». Сабина Мэнинг скрылась в коридоре, ведущим в ее апартаменты. Колби, собрав со стола фотографии, направился за ней. «Подойдя к нему ближе, Мартина прошептала. «Прости, прошу тебя, продержись еще немного. Помощь должна подоспеть с минуты на минуту». «Скорее всего, она старается оттянуть время», — решил Лоуренс. Он слишком устал и был жутко рассеян, чтобы задуматься, что она подразумевала под словом «помощь». По прошествии более двух бессонных суток, насыщенных бесконечной чередой то и дело возникающих проблем, у него в голове все вдруг смешалось. Перед глазами замелькали расплывчатые лица Мафата, Жанжака и Габриэль, Деко и Сабины Мэнинг. Колби, миновав рабочий кабинет, вошел в покрытую белым ковром спальню. Из ванной комнаты доносилось журчание воды. В дверях появилась Сабина Мэннинг. «Присядьте, пожалуйста», — улыбаясь сказала она и указала на кресло возле широкой кровати. Он сел и положил стопку принесенных им фотографий на стоявший рядом с креслом маленький столик. Продолжая оживленно болтать, она скинула дорожную куртку, шарф, и, бросив их на другое кресло, открыла чемодан и извлекла из него нейлоновый халатик и еще что-то из предметов дамского туалета. Вся проблема англосаксов, или по крайней мере американцев, Лоуренс, заключается в одержимости сексом. Это разрушает нашу жизнь. Мы совсем не прогрессируем, как нация. Мы просто обкрадываем себя, лишаем истинных радостей, интеллектуально деградируем. И все из-за того, что повально увлечены не тем, чем следует. «Сколько вам лет, дорогой?» «Тридцать», — ответил Лоуренс. «Неужели? Выглядите моложе. Знаете, вы такой привлекательный». Присев на край кровати и подняв до середины бедер подол узкого платья, она стала отстегивать чулки от пояса. Ее ноги, как и лицо, покрытое темно-коричневым загаром, были весьма стройными. Если эта полная жизненной энергии красотка действительно когда-то была увядшей старой девой, образ которой он так ясно представил и которую искренне пожалел, то шок Дадли и Мартины при встрече с мисс Мейнинг после долгой разлуки вполне объясним, подумал Колби. Как бы прочитав его мысли, Сабина Мэннинг протянула руку к ночному столику, Взяла с него книгу и подала Лоуренсу. Это был ее роман, объятый страстью. «Вы только взгляните на это», — промолвила она, снимая с ноги чулок. «Нет, я имею в виду фотографию на обложке. Вот вам одна из жертв непомерного увлечения сексом. Непривлекательная, с безжизненным лицом, застенчивая, опустошенная, с потухшим взором, потому что потеряла интерес ко всему» интеллектуальному развитию, к самосовершенствованию личности. «Вы не расстегнете мне молнию на платье, дорогой?» Она подошла к Колби и повернулась к нему спиной. Он поднялся с кресла и расстегнул замок. Мисс Мэнинг вдруг резко повернулась и, широко раскинув руки, воскликнула. «А теперь посмотрите на меня! Какой у меня цвет лица, глаз!» Только теперь я жила, и такой хочу жить дальше. «Да, я вижу», — согласился с ней Колби. «Просто поразительно, как бурлит во мне жизнь. Видите, что сделало со мной увлечение археологией? Вот почему я хочу поведать об этом людям». В порыве возбуждения она обхватила Колби за шею и поцеловала его. Он почувствовал себя на месте мухи, попавшей в сахарный сироп и попытался освободиться от ее объятий. Но все его усилия оказались тщетными. «О, я уже чувствую, какая радость ждет меня от работы с вами, мой милый мальчик, и ни за что не поверю, что вам уже тридцать!» Но ее восторженная речь была прервана. Из гостиной до них донесся топот ног и возбужденные голоса. Колби бросился на шум, и, ворвавшись в гостиную, Остолбенел при виде того, что там творилось. Он был готов кинуться назад в объятия мисс мэнинг но та вслед за ним уже появилась в дверях. Это был конец».